Анна Берне, Воспоминания Понтия Пилата, Роман «Не знаю, в силу какого древнего провинциального соперничества у этого поселения дурная слава, настолько дурная, что иудеи, не раздумывая, говорят о Галилеянах, что хорошего можно ожидать от Назарета. Иисус-бар Иосиф окружил себя небольшой группой людей, из которых одни ничего из себя не представляли, а другие просто нашли превосходный повод отлучиться из дома. Флавий, громко хохоча, рассказал мне, что Симон Бар-Иона, преодолевший огорчение, что ему придется отказаться от своих маленьких слабостей, первым побежал за новым Равви, радуясь возможности избавиться от жены и тещи. Но вместе с ним оказался и Левий Бар-Алфей, который после того, как учитель отужинал у него, решил следовать за ним, оставив сбор пошлин. Разумеется, фарисеи Капернаума, изгнавшие Левия из синагоги и первым делом равин, вознегодовали, что набожный иудей согласился есть с мытарем на что Иисус Бар-Иосиф, улыбнувшись, ответил, «Нездоровые нуждаются во враче, но больные». Голос Флавия понизился, будто то, что он хотел сказать, было ошеломляющей тайной. Равин и Аир не молод. После стольких, я не знаю, мальчиков у него напоследок родилась единственная дочь, Девора. Ей двенадцать лет. Он никогда и ничего не прощавший сыновьям Преклоняется перед этой девчонкой И вот этой ночью, пока у Левия пели и предавались радостям Девора, проснувшись, начинает хрипеть, задыхаться Флавий остановился Не столько для того, чтобы перевести дух Сколько для того, чтобы подготовить драматический эффект Как не узнать эти симптомы, пугающие всех родителей, симптомы дифтерии? Дав нам поразмышлять о серьезности болезни, Флавий продолжил свой рассказ. Задыхающаяся Девора, вопящая мать, царапающее себе лицо, потрясенные безмолвные старшие братья, бессильный врач и Иаир, в изнеможении повалившийся на кровать, захлебываясь слезами. В это время у Левия все спали. Петух пропел довольно давно, никого не разбудив. И вдруг слышится страшный шум. Я иду посмотреть, кто скандалит на улице, и что я вижу в ста шагах от моего дома. Бедный Иаир с перекошенным от горя лицом бьется, как бык, в дверь Левия. Я не верю своим глазам. Рабби и Аир, стучащий в дверь к мытарю Левию. Какой-то высокий, рыжеволосый человек, которого я никогда не видел в наших краях, в конце концов приотворяет дверь и не слишком любезно говорит «Учитель спит, приходи попозже». Но Равин, цыдя сквозь зубы, не пойми что, отталкивает его и прорывается во двор. Я делаю то же, из любопытства услышать, что скажет мой друг Левий, обнаружив, что в его дом вторгся человек, изгнавший его из синагоги. Вы, конечно, понимаете, что из-за всего этого шума никто уже не спал. И вот явился Левий, не слишком бодрый, так как ночь оказалась короткой. Поскольку характер у него недобрый, я подумал, что Иаир сейчас выйдет быстрее, чем вошел. Вовсе нет. Я заметил, что у Левия странный вид, радостный, что ли. Уверяю, поскольку ему постоянно не давали житья, у него вовсе не было причин принимать радостный вид. Он... Говоривший с Иаиром только за тем, чтобы получить с него подати, обнял его за плечи и сказал, «Но не так, как тот рыжий у двери, а ласково, хочешь говорить с учителем? Иди за мной!» Раввий из Назарета появился на пороге. И Аир упал к его ногам и простонал, «Учитель, ради Бога пойдем со мной, у меня только одна дочь, и она умирает, но если ты возложишь на нее руки, я знаю, она не умрет!» В моей деревне, в Галлии, я видел друида, исцелявшего возложением рук. Иногда это помогало, но не от крупа я очень был удивился если бы иисус бар иосиф смог ему помочь